7300 сегодня, спустя. Люцифер. Время от времени демону все же приходилось возвращаться в вечный город. Человеческие пороки и эмоции делали его сильнее, и чтобы не смещать баланс в мире людей, эту энергию нужно было сливать. Такие отлучки длились недолго, максимум несколько дней, чтобы заполнить резервуары хрустальных деревьев силой, обновить аватар и решить срочные дела, которые, как всегда, появлялись из ниоткуда. И каждая такая отлучка была для Люцифера настоящим наказанием. Он скучал по своей кассе, по ее мягкому голосу, по их вечерним прогулкам в парке, по долгим разговорам, спорам и даже ссорам, когда она его отправляла в ад, а он задыхался от восхищения, от одного только вида ярости в ее глазах. Каждый день он высматривал серебряные волоски в рыжем водопаде шелка и терпеливо ждал, когда сможет вернуть ей вечность, которую так надолго задолжал. Владыка осторожно позвал его Астарот. Люцифер стоял на высокой площадке, возвышающейся над Стиксом, и наблюдал за одинокими лодками Ахерона, везущими души на распределительный пункт. Умершие были растеряны наблюдали за привратниками, которые слегка не соответствовали их ожиданиям, и боялись лишний раз дернуться. Чужой страх тонкими струйками тек по венам демона, но не задерживался в его теле, а медленно перемещался в резервуары, спрятанные в хрустальных деревьях. «Говори!» «Мойры предсказывают великую жатву. Нужно сообщить небесам. Отправься в Дэя к помощнику Михаила». Астарот поклонился и внимательно посмотрел на своего господина. Тот сильно изменился за последние несколько лет, как будто стал еще сильнее и могущественнее, но пытался это скрывать. Демона это настораживало. Он предположил, что Люцифер может копить силы для нового нападения на небеса, и боялся, что если такая мысль у владыки возникнет, его легионы не будут готовы к битве, поэтому решил тактично прощупать почву. «Сделаю...» «Можно вопрос?» — Люцифер кивнул, не отрывая взгляда от лодок. «Что у нас ждет?» «Свадьба», — коротко ответил Люцифер, загнав Астарота в ступор. Такого ответа он точно не ожидал услышать. «Свадьба?» — переспросил Астарот, думая, что он или ослышался, или неверно понял намек. «Скоро у Вечного Города появится новая королева. Сообщи эту новость, Дип. Пусть она привлечет Мамону к приготовлениям». И нужно заменить малый трон. Трон Лилит? Уничтожь его. Больше Люцифер ничего не ответил. Озадаченному Астароту осталось лишь уйти и исполнять указания, а Люцифер расправил перепончатые крылья и взмыл вверх. Он спешил вернуться в маленькую квартирку, где его ждала Касси. Кассикандриэла Время бежало неумолимо быстро. Я стояла у зеркала и рассматривала, как изменилось мое лицо. Вокруг глаз залегли морщинки. Тонкие, почти незначительные для моего человеческого возраста, даже благородные, но все равно морщинки. Они говорили о том, что время перехода приближается. Я это чувствовала даже лучше, чем сам Люцифер. Оставалось сделать самое главное — закрыть все земные вопросы, сдать все кармические уроки завершить все незаконченные дела, чтобы выйти из цикла перерождения и вернуться на свое место. Я не знала, что меня ждет за гранью теперь, как сложится наши отношения с демоном в вечном городе, получится ли у нас все начать заново уже там. Эти мысли волновали, но я старалась сосредоточиться хотя бы на том, что было мне подвластно. У меня был составлен длинный список дел, которые я планомерно старалась закрывать и не думать о будущем. Я чувствую, как ты нервничаешь. Сзади появился Люцифер. Он нежно обнял меня за талию и поцеловал в шею. Что тебя беспокоит? Что будет дальше? Кажется, это был первый раз за все эти годы, когда я поинтересовалась нашим совместным будущим, и все тело как будто сжалось от страха услышать не тот ответ. Свадьба прошептал на ухо демон и поцеловал мою руку. «Ты делаешь мне предложение? Я хотел сделать его более романтично». Губы снова вернулись к шее. «Как романтично?» «Во время Великой Жатвы. Чтобы этот союз был признан и вечным городом, и небесами, и нейтральными землями. Но, думаю, мы сегодня обойдемся цветами и шампанским».